Интерлюдия. Где-то на земле, задолго до рождения человеческой расы. Мир был погружен в сумрак. Массивные раскидистые кроны деревьев, сложные покрытые лианами и многочисленные гигантские папоротники изредка колыхались от легкого теплого ветерка. Иногда доносились крики крылатых ящеров, парящих высоко под облаками и наслаждающихся брачными играми. Но в остальном первозданный лес, по которому никогда не ступала нога человека, пребывал в полном спокойствии. Как вдруг ночной тишь пронзил дикий рев, а уже через секунду земля задрожала. Молодые деревья послушно склонились под мощью выскочившего из леса ящера. Пробежав несколько метров и очутившись на открытой поляне, зверь остановился и, развернувшись, опустил рогатую голову, будто к чему-то готовясь. А еще через секунду из чаще донесся страшный душераздирающий рык, и деревья вновь задрожали, будто в страхе, перед тем, кто сейчас приближался. Рогатый дракон напрягся, правой передней лапой, словно бык, он ударил о земную твердь, и выдохнул клубы пара из широких ноздрей, а затем еще ниже опустил голову и приготовился к схватке. Могучие деревья, словно обычные кустарники, послушно разошлись в стороны, часть из них, что не захотела сдаться, оказалась сломана, и из чаще леса, гордо ступая, вышел гигантский ящер. На вид он отличался от первого, поскольку опирался на массивные задние конечности. Передние лапы у зверя были маленькие и крючковатые, они казались бесполезными, зато огромная, словно у дракона, голова с маленькими тупыми глазками и широко разинутой пастью с доброй сотней зубов, делала чудовище воистину царем этих мест. Зубатый ящер взревел, уставившись на противника, Рогатый ответил ему таким же мучащим воплем, а затем, выдохнув, клубы пара из ноздрей и ударив перед передней лапой, сорвался с места, устремившись на врага. Сдаваться без боя ему явно не хотелось. Со всего размаху дракон врезался широким лбом в грудь зубастого монстра и хищника отбросило в сторону. Ящер упал, ломая под собой деревья и пригибая папоротники, но быстро поднялся, и, выставив вперед пасть, зарычал. Дракон вновь выдохнул пар и попытался атаковать вторично, но его враг развернулся в полоборота и ударил массивным хвостом по лапам рогатого гиганта. Хвост словно хлыст врезался в передние конечности дракона, и тот, покосившись, отлетел в сторону и упал на бок, впиваясь лобными наростами в землю и разрыхляя ее. Остановившись, зверь тут же поднялся и затряс головой, а могучий ящер уже устремился на него, раскрыв устрашающую пасть. В самый последний момент рогатый дракон успел собраться с силами и, привстав на задних лапах, ударил передними в грудь подбегающего гиганта. Ящера откинул назад, но он не упал, лишь отступил на два шага, сотрясая землю. Из пасти монстра вырвался новый яростный рык, И он атаковал хвостом. Дракон приподнял передние лапы, пропуская вражеский выпад, и попытался боднуть ящера лбом, но тот, видимо, предвидя этот ход, резко развернулся и устремил морду вперед, лишь в последний момент клацнул зубами возле ускользающего противника. Рогач отшатнулся, а монстр вновь применил хвост, нанося страшный удар, но уже с другой стороны – по задним конечностям дракона. Зверь подкосился, упал на бок, попытался встать, но здоровенный ящер обрушился сверху, раскрывая ужасную пасть и вонзая острые, словно сабли, зубы в незащищенную шею жертвы. Еще секунда, и мощные челюсти сомкнулись и заработали, разрывая драконью плоть. Рагач заскулил, задергался из стороны в сторону, Но зубы ящера лонзились еще глубже, и с поверженного зверя превратился в сдавленный писк. А потом и вовсе стих. А челюсти монстра все не успокаивались, терзая безжизненную плоть, разрывая ее и проглатывая. И лишь проглотив несколько сочных кусочков, этот ужасный зверь оторвался от добычи и, устремив взгляд к ночному небу, издал ужасный и победоносный рев ощущая себя истинным хозяином этих мест. Жаль, но он ошибался. Из чащи леса на могучего гиганта, терзающего плоть поверженной добычи, уставилась пара кроваво-красных глаз с тонкими вертикальными зрачками. Те, кому принадлежали эти глаза, были куда хитрее и опаснее любого монстра этого древнего мира. Будто почувствовал, что за ним следят, ящер оторвался от трапезы и, подняв голову в сторону высоких деревьев, стал втягивать в широкие ноздри в воздух. Учуяв нежелательных гостей, гигант разразился страшным рыком. В ответ донеслось противное змеиное шипение, а еще через секунду листья зашуршали, и из чаще выползло нечто, опирающееся на широкий хвост, переходящее в покрытое чешуей тело, с когтистыми пятипалыми руками, которыми существо сжимало белое копье с лезвиями по обеим сторонам. Да и морда это создание совсем не напоминало глупую бездушную тварь, а имело сходство с теми, кому еще только предстояло появиться под этим небом. Плоский нос, хитрые кроваво-красные глаза и высокий лоб, переходящие в раздувающийся капюшон и губы, открывающий отвратительный рот, полный острых клыков. Нага оскалилась и зашипела в сторону гигантского чудовища, а затем, ударив в грудь когтистой лапой, сжимавшую копье, указала на противника, будто бросая тому вызов. Ящер ответил на ее вызов неистовым рыком. Могучие задние конечности, сотрясая землю, устремились вперед, маленькие передние лапки задергались а огромный хвост поднялся над землей помогая массивному чудовищу сохранить равновесие но вдруг множество тонких лиан переплетенных между собой в одну толстую веревку вздернулись вверх на пути монстра лапы наткнулись на преграду несколько лиан порвались но остальные выдержали и ноги монстра подкосились а сам он с оглушительным грохотом свалился на землю прямо на брюхо Мордой вперед. Огромное тело зашевелилось, пытаясь встать, но подняться с живота такому монстру было не так-то просто. Маленькие передние лапки оказались бессильные, а задние, переплетенные лианами, ничем не могли помочь. И тут нога сорвалась с места, быстро перебирая широким хвостом по заросшей травой земле. Через миг она оказалась у морды дракона уставившись на поверженного, но не сдавшегося противника, нога зашипела. Монстр раскрыл пасть и ответил оглушительным рявом, и тут его небо вонзилось острие белого копья. Ящер захрипел, постарался закрыть пасть, но острая палка вошла глубже, и зверь лишь еще сильнее разинул огромный рот, полный длинных и острых лыков, и нещадно заверещал. Впрочем, через секунду его стоны смолкли. Копье выполнила задачу, пронзив плоть монстра и, войдя в мозг, лишила его жизни. Нага извлекла из поверженного врага белое, покрытое кровью оружие, и, победно вскинув его к небу, издала яростный рык. В такт ей из-за кустов, папорников и деревьев вторили такие же шипящие крики. Ветви разошлись в стороны, Трава пригнулась, и исчащие к бездыханному телу дракона поползли десятки змейподобных фигур, покрытых черной чешуей, шипением выпуская мерзкие раздвоенные языки и будто о чем-то переговариваясь. Твари обступили мертвого гиганта, а затем приступили к кровавой трапезе. Неожиданно, будто что-то почувствовав, предводительница наг оторвалась от поглощения свежей плоти И подняла взор. На темном ночном небе, освещенном лишь маленькими мерцающими синими точками, была неспокойна. Одна из звезд, будто вот сорвавшись с небесного покрывала, со стремительной скоростью приближалась к земле. Змеи раньше видели ночные светила, покидавшие свои привычные места, а потом быстрым розчерком, оставляющие за собой след и сгорающие в небе. Но эта звезда не желала гибнуть. С каждой секундой она становилась все больше и больше, и ее мерцающий хвост все увеличивался и увеличивался, и предводительнице наг даже показалось, что она видит огонь, объявший этот небесный камень, что сейчас с бешеной скоростью приближался к земле. Змея яростно зашипела, будто это могло напугать приближающуюся звезду, но та не остановилась. В такт предводительницы подали голоса и другие наги. Они оторвались от кровавой трапезы и с непониманием и даже каким-то первозданным страхом уставились на небо, которое стало заметно светлее. Глаза змееподобных существ сузились, они зашипели еще неистовее, поскольку не любили света и ненавидели огонь, который в этот момент, объяв небесный камень, приближался к земле. С каждой секунды становилось все светлее и светлее, будто само солнце, покинув собственную обитель, решило обрушиться на землю. Несколько наг, не выдержав яркого света, сорвались с мест и с шипением поползли к чаще, надеясь укрыться там. Другие, более крепкие духом, остались на месте, щурясь, они продолжили наблюдать за лишившейся рассудка звездой, которая огненным камнем приближалась все ближе. Казалось, что жар от нее донесся до поверхности, и даже ее яростный рык стал ощутим. Наги увидели, как небесные ящеры с криками полетели куда-то прочь, из чаще леса донеслись испуганные гортанные звуки и других обитателей леса. Но неожиданно падающая звезда исчезла с небосклона. На секунду стало заметно темнее. Предводительница Нак прислушалась, что-то было явно не так. И вдруг яркая вспышка и оглушительный шум, от которого задрожала сама земля и деревья, заходили ходуном, а затем поток сильного теплого, почти обжигающего ветра вырвался из чаще, срывая листья и предвещая нечто страшное, приближающееся следом. Предводительница Нак подалась вперед, поднимая белое копье, И предвкушая опасность. Несколько самых смелых змей последовали за царицей. Шум и потоки обжигающего чешую ветру усилились, становясь поистине невыносимыми, несколько ног зашипели от боли, и вдруг, навстречу им из чаще леса, хлынула стена огненного пламени, сметающего все на своем пути. Яркая вспышка и чувство боли. Владимир Волков открыл глаза и пробудился.